Константин Дмитриевич Бальмонт. «Снежинка». Светло-пушистая снежинка белая, Какая чистая, какая смелая. Дорогу бурную легко проносится, не высь лазурную на землю просится. Под ветром веющим дрожит, взметается, На нем лелеющим светло качается. Его качелями она утешена, С его метелями кружится бешено. Базур чудесную она покинула, себя в безвестную страну не зринула. В лучах блестящих скользит умелая, Средь хлопьев тающих сохранно белая. Но вот кончается дорога дальняя, земли касается звезда кристальная. Лежит пушистая снежинка смелая, какая чистая, какая белая.